Глава пятая. Нападение червей. Ха! Восхитительно! Как же было трудно пить воду, когда я был яйцом! Мне приходилось наливать воду внутрь скорлупы. Как будто заново родился. Правда, раньше я был яйцом. Пока я пил воду, я услышал позади себя некоторые неприятные звуки. Я развернулся, чтобы посмотреть, кто издаёт эти звуки, но увидел лишь тени внутри леса. Ой-ой, это группа тёмных червей. И все они идут сюда. Я вижу перед собой около 20 особей. О, они все направляются ко мне. Точно, я помню, после битвы с тёмным червём, он издал необычный крик. Теперь, когда я думаю об этом, то я помню, что у него был навык призыв группы второй уровень. Похоже, тот его крик и был тем навыком. Ой-ой, почему их так много? Я прошёл через такие трудности на своём пути. Я справлюсь с этим. Я уже больше не слабое яйцо. Тёмные черви стали окружать меня, но я начинаю выдыхать тёплый поток воздуха в их сторону. Да, это мой новый навык – детское дыхание. И тёмные черви, которых затронуло дыхание, стали падать. Сработало! Оно сработало! Я быстро приблизился к поврежденному червю и наступил на него со всей своей силой. Я продолжаю со всей своей силы давить на него, после чего просто бросаю его. Ура-ура! Подходите! Даже их укусы не причиняют мне боль. Я больше не такой, как прежде. Черви начинают нападать на меня со всех сторон. Я раскрутил своё тело и прыгнул в одного из червей. Приземляясь на его живот, я сбиваю его и использую детское дыхание. Теперь ослабленный тёмный червь мёртв. Четыре убил, осталось 16 червей. Я должен продолжить. Вы получили 48 очков опыта. Из-за титула «Ходящее яйцо вы дополнительно получили ещё 48 очков опыта. О, у меня остался титул Ходячее яйцо. Я думал, он исчезнет вместе со Скорлупой, так как они связаны. Это значит, что я буду продолжать получать бонус качком опыта? Разве это не чит? Детёныш Дракона увеличил уровень с первого до седьмого. Титул Боец первый уровень был получен. Навык Удар Дракона первый уровень был получен. О, я стал сильнее! Кажется, что Тёмные Черви начинают колебаться, но я не позволю никому из вас сбежать. «Вы все станете моими очками опыта!» Я ударила землю, чтобы повысить высоту своего прыжка, и нанёс удар другому червю. Он кусает меня за кулак, но его зубы не прокусили мою чешую. И мой удар, наконец, попадает в него. Это был мой удар дракона! Мой кулак окутан в пламя. Силой удара я ломаю все зубы червя и отправляю его в полёт. Повторяя свои действия, я также атакую другого червя, который был позади меня. Ещё двое поверженных. Если я смогу сохранить этот темп, то я быстро с ними покончу. Судьба действительно страшная штука. Когда-то я рассматривал этих тёмных червей как достойных меня врагов, а теперь они обычные очки опыта. <свят> Ударом дракона я отправил в полёт последнего червя. Мне потребовалось пять минут, чтобы справиться с ними. Мне потребовалось пять минут, чтобы победить всех тёмных червей. Во время битвы я повышал свой уровень и становился всё сильнее и сильнее. За последние 10 минут я стал гораздо сильнее, чем ранее. Вы получили 12 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» вы дополнительно получили ещё 12 очков опыта. Это же обман, правда? Мой уровень очень быстро растёт из-за этого титула. Следующая моя эволюция на 25 уровне. Мне осталось ещё немного. Детёныш Дракона повысил свой уровень с 14 до 15. -го. Титул Боец повысился с 1 до второго. Расса. Детёныш Дракона. Состояние нормальное. Уровень 15 из 25. Очки здоровья 3 из 57. Очки Магии – 1 из 55, Сила – 51, Защита – 35, Магия – 48, Скорость – 35, Ранг D – D-. Уникальные навыки. Чешуя Дракона – 1 уровень, Голос Бога – 2 уровень. Навыки Сопротивления. Физическое Сопротивление – 2 уровень, Сопротивление к падению – 3 уровень, Сопротивление Голоду – 2 уровень, Сопротивление Ядам – 2 уровень. Сопротивление одиночеству второй уровень. Обычные навыки: Перекат второй уровень, Проверка статуса первый уровень, Детское дыхание первый уровень, Свист первый уровень, Нежный укус первый уровень, Удар дракона первый уровень. Титулы: Сын короля драконов, Ходячее яйцо, Неуклюжесть второй уровень, Неисправимый дурак первый уровень, Боец второй уровень, Убийца насекомых первый уровень. Я справился. Я повысил свой уровень, но моих очков здоровья критически мало. Я должен отдохнуть, пока не восстановлю своё здоровье. Кажется, что моя скорость слишком низкая для моего уровня. Ну и ладно, я никогда не хотел бы зависеть от скорости. Думаю, что стать сильнейшим уже не такая запредельная мечта.